Глава 5. Легенда об иргенских мучениках. 1. Тогда же, в том же Остроге, около 1661 года, родилась легенда об иргенских мучниках. Она дошла до нас в виде апокрифа, существующего самостоятельно от жития Авакума. Четверо казаков: Симеон, Киприан, Иосиф и Василий, совершили некий проступок. И воевода Пашков в наказание велел им заготовить сорок бочек карасёвых язычков, то есть дал заведомо невыполнимое задание. Казаки приказ не выполнили, и Пашков их казнил. Похоронили их не в гробах, а в двух дубовых колодах, по два мертвеца в каждую. Эти колоды впоследствии были найдены. На внутренней стороне одной из колод остался отпечаток лицевых костей покойника. Сохранились и другие останки. Церковь объявила об обретении нетленных мощей. Четверых казаков канонизировали как мучеников, то есть страдальцев, за веру. Существует отдельный святой образ — икона Симеон, Киприан, Иосиф, Василий и же с ними мученики и Сибирский. Фраза «и же с ними» означает, что, вероятно, были и другие, казненные Пашковым в Аргенском остроге. Есть также версия, что все четверо казненных были паствой Авакума приверженцами старой веры. Неясно, какой веры, старой или новой, придерживался сам воевода Пашков. Скорее всего, старый. Перенять новую ему было просто некогда и негде. Вероятно, вся казачья ватага Пашкова в 400 сабель придерживалась старой веры. Авакум отпускал грехи и отпевал умерших и убитых так, как считал нужным. Рядовые воины про Бога мало думали. Все их усилия были направлены на физическое выживание. Они не были богомольцами, конечно. Передав командование Ларену Талбузину, отставленный воевода Пашков собрал поезд детей ближних присных, взял корабли и уехал домой в Енисейск. Тот же боярский сын Талбузин привез и распоряжение насчет Авакума. Ему царь велел вернуться в Москву. Но Пашков, когда уезжал из Аргенского острога, Авакума с собой не взял. Авакум уехал только через месяц после Пашкова. Отдельным отрядом вышли. Авакум пишет, что он еще вез с собой больных и раненых. Пашков и Авакум оба поехали в Москву, но независимо друг от друга, у обоих путь занял два года. После отъезда Пашкова и Авакума с их семьями в Аргенском остроге остался отряд из двух десятков ветеранов похода, тех, кто прошел весь путь от Енисейска до Нерчинска и обратно длиной в восемь лет. Эти воины решили увековечить память погибших, и они построили на территории Острога часовню, она простояла не менее 80 лет, упоминания о ней известны с середины XVIII века. Часовня была поставлена в память всех погибших в походе Пашкова, всех, кто шел вперед, имея на груди нательный крест. Потом, когда Пашков приехал в Москву и отчитался о своем походе в Сибирском приказе, яки приказа немедленно выписали продовольственную и военную помощь казакам Иргенского и Нерченского острогов. Но когда эта помощь прибыла и насколько она велика была, сказать трудно. Ларион Талбузин служил царю веры и правды в забайкальских крепостях. Его сын Алексей Ларионович позже стал комендантом крепости Албазин, главного русского опорного пункта на Амуре, и был сражен пушечным ядром на стене крепости в сентябре 1686 года во время обороны от китайских войск. Это случилось уже после смерти Авакума в период правления царевны Софьи, заключившей первый в истории договор между Россией и Китаем, Нерчинский договор. Царевна Софья, ученица белорусского мудреца Семена Полоцкого, неплохо разбиралась во внешней политике и вдобавок имела надежного советника князя Василия Голицына. И князь, и Софья были убежденными западниками. Софья решила обезопасить границы державы со всех сторон света. Ратифицировала мирный договор со Швецией, заключила мирный договор с Польшей и при этом выкупила город Киев за 146 тысяч рублей. На юге после двух тяжелых и неудачных военных походов добилась мира с крымско-татарским ханством, а на востоке впервые в истории заключила мирный договор с императором Китая. Нерчинский договор не был особенно выгодным. Россия уступила все земли к юго-востоку от Амура, в том числе и часть Даурии, Забайкальского края. Пришлось сдать и крепость Албазин, которая к тому времени подвергалась упорным атакам китайцев. Осада крепости Албазин изучена историками, но в литературе пока не отражена, а между тем это был первый случай войны между Россией и Китаем. Забайкальский край или Даурия позднее еще раз отзовется эхом судьбе Вакума уже посмертной. В середине XVIII века в Даурию начнут переселять белорусских староверов, и они создадут свои колонии. Их уникальный этнокультурный извод получит название «семейский». Эти люди до сих пор сохранили свой отдельный уклад и авакума почитают как святого.